Ответ отрицательный. Кунагиса Тома совсем не отвечала. Конечно же, это удивительно. По крайней мере, для тебя это удивительная истина, и более того, не самое лучшее обстоятельство. Из-за этой самой истины все действия, предпринятые Кунагису в отношении тебя, приобретают иной смысл. перевернутый. Да, кверху ногами. Хорошее определение. И пусть такие подробности лежат вне границ моего знания. В общем, как ни посмотри, а Кунагиса Тома не отвечала на чувства Михе. А что до самого Ээна Михе, по всей видимости, этот славный гений с самого начала такое предполагал. Так что не сближался с Кунегисой Тома сверхнеобходимого. Не сближался... за пределами надобности. Конечно же, он не занимался тем, что сейчас делаешь ты. Ведешь глупую милую игру по отдалению из себя дальше необходимого от грани смерти. Фех. Что было раньше, то и сейчас. Даже после того, как его запихнуло в тюрьму никто иная, как грань смерти собственной персоной... «Гиппорт все еще поддерживает контакт с кунагисой Тома. Не решительность, не мужественность, как угодно. Причина, вероятно, не в этом. Это молодежь инстинктивно понимает, а одиночество не принадлежит одним лишим. Хотя в моем возрасте начинаешь об этом забывать. Кстати говоря, тебе же столько же, сколько кунагиса Тома и Анамехи. 19, да? Я не ответил. Тогда ты тоже инстинктивно понимаешь. Разумеется, понимаешь разницу между одиночеством и замкнутостью, отличие ереся от крайности. Да, в этом плане ты в общем прав. Вот Сариги Гайска говорит, что прав. Я подарю тебе букет правильности. В этом плане тебе не нужно иметь общих понятий, не то чтобы вообще это бывает к месту. Даже не сомневайся. Тебе о других вещах нужно беспокоиться. Это в них дело, но опять же множество разных вещей одновременно в множестве мест не самая лучшая информация для обработки. «Вот что я думаю. На пройденном тобой пути хватало и горести, и бед. Но на раскинувшейся пред тобой пустыне вообще без каких-либо путей поджидают еще больше невзгоды. Я теперь предупреждаю тебя о них». То, что хотел сказать цуриги, я не понял, я не ответил. «Этот самый Цуриги Гайский четыре года ел с кунагисой из одного котла, так что как никто иной может тебя предупредить. А все остальное без привлечения кажется бесполезно». Это грустно, если ты рассчитывал на меня в своем побеге от сущности Кунаги Сутома. Потому как я никогда не переходил на ту сторону. А ты уже перешагнул грань смерти. А вот почему не я, ни, к примеру, Аянами Хё не сможет тебе ничего посоветовать. Если тут что и можно сказать, то лишь слова утешения. Слишком поздно, печально, мне жаль. То, что не хотел сказать Уцуриги, я не понял, я не ответил. Ты уже давно, давным-давно, в своем бесконечно далеком прошлом уже пришел к концу. А значит, ты сейчас в тупике. Понимаешь ли ты это сам, знаешь ли или не знаешь, осознаешь ли или не осознаешь. Этого я со своей колокольни определить не могу. Однако она ну, может и к лучшему. Быть может звучит жестоко, но я всецело поддерживаю Кунаги Тома. Она никогда не была в меня влюблена, но я был влюблен в нее. Меня к ней тянула всю моя юность. «Вот почему я был бы рад, если Кунагиса Тома обрела счастье. Но ведь и ты так думаешь. И тебе, и мне, и нами плевать на что угодно, если только Кунагису это устроит. А до всего остального, в том числе до себя, нет никакого дела». Я не ответил. «Стыдиться тут нечего. Ни чуточку, ни капельку, никак. Это то, что Кунагиса Тома влюбляет в себя и привлекает к себе. Прекрасные слова почтения и поклонения хорошие подходят» так хорошо, что их больше не отнять. Именно так, без превеличений, можно сказать, что она объект религиозного поклонения. Нас с тобой в этом вопросе с Кунагисы Тома не сравнить, мы неинтересны. Неважно, живы мы или нет, я говорю это безо всякой горечи или презрения. Если она единица, то мы одни из квадриллиона. А если мы единица, то она квадриллион. Если для ее счастья нужно принести жертву другую, лишить нескольких жизней, то это пустяк, ерунда, мелочь. Мне плевать на высшее благо или всеобщее счастье. Рядом с ней эти фразы теряют смысл. И ты, вероятно, думаешь так же. Ты должен думать так же. Я не ответил. Мёртвая синева взывает к нам. Её прекрасный голос зовёт нас. Солдат первой линии. И даже теперь, если прислушаться, можно услышать её благородный голос. Не сдерживайтесь, никто не может нам помешать. Будем же горды этим прекрасным миром, Это спальня грани смерти, буйствуйте без предела, ибо грань смерти разрешает вам, от которого трепещет сердце, от которого волосы встают дыбом на всем теле, она слишком уж правитель, и говоря не о захвате мира, этот мир — всего лишь игрушка в руках мёртвой синевы, и существует только пока она не наиграется. Разумеется, это и к нам относится. Для нее я не более чем игрушка, которая была хоть как-то полезна. Я не знаю, кто для нее ты, Но потому что я не знаю, я спрошу, какого рода игрушкой являешься для нее ты? Я не ответил. Нам пришлось быть игрушками в ее руках. Я повторюсь, тут нечего стыдиться. Быть инструментом на пути, по которому идет она, достойный повод для гордости в нашем мире. В этом нет ничего плохого, так что тебе следовало бы этим хвастаться. Как говорят, счастье раба в рабстве. Похвастайся мне тем, что ты полезнее для Кунаги Тома, чем я — Чем-то таким. У меня достанет смелость это признать. Она это бы воспользовалась и бросила. Это честь для тебя. Она вытерла тебя ноги и сломала тебя. Это честь для тебя. Чего ты так стыдишься? Я не ответил. Я... зеленый, зеленый, зелёный однажды попрал этот мир, повинуясь ее приказам. Гепард, двойной щелчок, все привели в мир революцию. Мы не желали стать героями. Мы не желали быть призванными демонами. У меня было одно желание. У нас всех было одно единственное желание. Мы желали быть полезными мертвой синеве. Мы желали жить ради нее. Я не лгу, рассказывая об этом. Относительно подвигов по переписыванию мира, относительно этой божественной работы по повторному созданию истории, у меня нет совершенно никаких мыслей. Разрушение того, что общественности было названо поместьем демонов, не принесло никакого удовлетворяющего чувства справедливости. Разбрасывание кусков и частей тела невинной девочки не вызвало бурлящего чувства стыда. Получение гор сокровищ не удовлетворяло жажды наживы, а выдавливание радости после слеза трагедии не вызывало вообще никаких эмоций. Для меня все это было неважно, моя цель... Нет, моя причина и до и после всегда была в одном. В одном, без выбора или проигрыша, без шуток и дурости, ее радость, ее счастье, ее восхищение, ее веселье. Я, под именем зеленого зеленого зелёного ради нее сломал все. Сломал, сломал то, что сломал, и сломал то, что сломал во время ломания. Я бы сделал для нее что угодно. И ты должен быть таким же: Ты сделаешь для нее все что угодно, ты бросишь ради нее все что угодно, ты сокрушишь этот мир ради нее. Ты тоже ради нее, ты убьешь себя. Разве не так? Я не ответил. Однако, однако эта гипотеза и теория верна только в случае, если Кунагиса Тома это мертвая синева, На самом деле обретет счастье. Только сама Кунагиса Тома может определить, попадает ли что-либо под неясное определение счастья. Но это совершенно неважно. Так же, как и то, что я очарован Кунагиса Тома, и даже больше, чем ты очарован Кунагисой Тома. Кунагиса Тома очарована тобой. Со своей стороны я могу судить только с точки зрения логики, но она, наверное, пойдет ради тебя на что угодно. Она выслушает все, что ты скажешь. Она простит тебе все, что ты натворишь. И если ты велешь ей умереть. Скорее всего, она умрет. Она покорна твоей воле так же, как и ты покорен ее. Это и называют взаимными чувствами, взаимной любовью. Но в таком случае мы можем и о следующем подумать. Раз ты и мертвая синева так похожи, раз у вас схожие отношения, а твое время остановлено Кунагисой Тома, что если сходным образом из-за тебя и время Кунагиса Тома тоже стоит? Я. Я. Я. Я не ответил. Разумеется, как я уже сказал, это лишь теория. Всего лишь теория, без каких-либо доказательств, и порожденная лишь в мыслях после того, как я получил ответ. И все же довольно правдоподобная теория, такая, над которой стоит подумать. Неважно, в какой степени счастье и несчастье относительны в человеческом восприятии, а отчеты посторонних лиц и наблюдениях назойливый самообман, являющийся ничем иным, как вторжением. Те, кто не смог умереть и своими руками себя остановил, не может быть счастлив ни в каком значении. Раз ты ни за что не сможешь быть счастлив, значит ли это, что Кунагиса Тома тоже никогда не познает истинного счастья? Раз Кунагиса Тома для тебя — это единственная причина, нельзя ли сказать, что и для Кунагиса Тома ты — это единственная причина? В таком случае остановка — это парадокс, возвращающий спиралью сквозь тебя обратно Кунагиса Кунагисе Тома. Превосходя себя, грань смерти становится тупиком. До тех пор, пока на рядом с тобой, пока ты существуешь. Я... Я... «Я... я не ответил. Я знаю, что самое ужасное? Это не значит, что тебе надо исчезнуть. Скажем, я убью тебя здесь и сейчас. Уцариги Гайский убивает тебя. Предположение не из разряда невозможных. Как я уже говорил, ради мертвой синевы я пойду и на убийство. По самой крайней мере, я очарован ею настолько, что пойду на это. Поэтому, скажем, я удаляю и аннулирую твое существо до такой степени, что и следа не останется». Однако, это также значит, что я одновременно аннулирую Кунагису Тома. Временная остановка сменяется вечной остановкой. И не только. Ничего не изменится. На самом деле все станет еще хуже. Это ужасно. Отвратительно. Для достижения результата необходимо сменить существующее положение дел, но и дел оборачивается худшим, а иной лучшие стратегии не существуют. Тебе конец! И Кунагиси Тома тоже конец. «И с этого момента вы двое будете продолжать кончаться бесконечно. Не кончены, но продолжаете кончаться. Лучшего описания, чем жестокость, я подобрать не могу. Ты, вы двое, вас на самом деле можно пожалеть. Вот почему я должен тебя спросить. У меня есть такое право, а ты обязан ответить. Так что, пожалуйста, честно, ничего не искажая, не оставляя никаких зацепок, могущих вызвать подозрения, просто ответь мне», — сказал Уцуриги. Ведь на самом деле ты ненавидишь кунагису Тома. Я... Yeah. Я... Yeah. Я... Yeah. Я... Yeah.